Глава двадцать первая Я прошла по полутемному двору, мимо газонов, покрытых туманом, и запотевших окон теплицы. Единственным звуком было тихое похрустывание моих ботинок по гравийной дорожке. Утром в Большой дворец доставляли хлеб и продукты, и я последовала за караваном фургонов прямо за дворцовые ворота на мощенные улочки верхнего города. Несколько гуляк все еще бродили от заведения к заведению, наслаждаясь сумерками. Я увидела парочку в вечерних нарядах, спящую на лавочке в парке. В фонтане, смеясь, плескалась группа девушек, задрав юбки до колен. Мужчина в венке из маков сидел на тротуаре, схвативший за голову, а девочка в бумажной короне гладила его по плечу. Я проходила мимо них незамеченной и неузнанной. Невидимая девушка в коричневом пальто. Знала, что веду себя глупо. Шпионы Апрата или Дарклинга могли наблюдать за мной прямо в эту секунду. Меня могли схватить и увести. Но это не имело значения. Я хотела гулять, наполнить легкие свежим воздухом, избавиться от ощущения рук Дарклинга на моей коже. Я коснулась шрама на плече. Его шероховатые края чувствовались даже сквозь ткань пальто. На борту китобоя я спросила Дарклинга, зачем он натравил на меня свое чудище. Думала, что он сделал это на зло, чтобы его клеймо осталось на мне навсегда. Но, возможно, дело было не только в этом. Реальны ли эти видения? Присутствовал ли он в моей комнате или его образ — плод моего воображения? Какая зараза угнездилась внутри меня, чтобы вызывать подобные галлюцинации. Но мне не хотелось об этом думать. Только шагать, куда глаза глядят. Я пересекла канал, внизу качались на воде маленькие лодочки, где-то под мостом захрипел аккордеон. Я быстро миновала сторожку и вышла на узкую улицу, которая привела меня к шумному рыночному городку. Людей стало даже больше, чем раньше. Они толпились на крылечках и с трудом втискивались на веранды. Некоторые играли в карты на импровизированных столиках из коробок, другие спали, прижавшись друг к другу. Одна парочка медленно танцевала на крыльце таверны под музыку, которую слышали только они. Дойдя до городских стен, я приказала себе остановиться, развернуться и пойти домой. Затем чуть не рассмеялась. Малый дворец сложно назвать домом. «Такие люди, как мы с тобой, не могут вести обычную жизнь. В моей жизни будет преданность, а не любовь, верность, а не дружба. Мне придется взвешивать каждое решение, просчитывать каждый свой шаг и никому не доверять. Жизнь, наблюдаемая со стороны». Я знала, что пора возвращаться, но продолжала идти, и уже через минуту оказалась по другую сторону моста. Так просто, и я покинула о -Сальто. Палаточный городок разросся, за стенами ночевали сотни людей, может, даже тысячи. Найти пилигримов было нетрудно. Я с удивлением отметила, что их число возросло. Они кучковались вокруг большого белого шатра и дружно смотрели на восток, ожидая рассвета. Я услышала какой-то звук. Начался он как волна шепота, набухающего и трепещущего в воздухе словно крылья пташек. А затем перерос в тихий гул, когда над горизонтом выглянуло солнце и осветило голубое небо. Только тогда я разобрала слова «Санкта». «Санкта Алина! Санкта! Санкта Алина!» Паломники наблюдали за рассветом, а я наблюдала за ними, не в силах оторвать взгляда от их надежд, их чаяний. Они ликовали, а когда над ними прорезались первые лучи солнца, некоторые заплакали. Гул увеличивался, то поднимаясь, то затихая, и превратился в вой, от которого волоски на моих руках встали дыбом, словно поток, затапливающий берега, пчелиный рой, потревоженный в своем улье. Санкта. Санкта Алина, дщерь Равки. Я закрыла глаза, когда лучи заиграли на моей коже, молясь о том, чтобы почувствовать хоть что-то что угодно. «Санкта Алина, дщерь Керамзина». Их руки потянулись к небу. Голоса зазвучали рьяно, перерастая в выкрики, вопли. Старые и молодые, больные и немощные, здоровые и сильные. Все они незнакомцы. Я смотрелась. Это не надежда, это безумие, это голод, жажда, отчаяние. Я словно очнулась от гипноза. Зачем я сюда пришла? Среди этих людей мне даже более одиноко, чем за стенами дворца. Им нечего мне дать, а мне нечего им предложить. У меня заныли ноги, и вдруг я поняла, как сильно устала. Повернулась и начала проталкиваться через толпу к дворцовым воротам, подрев восхвалений. «Санкта!» Кричали они, «Солнечная королева, дочь двух столбов!» «Дочь двух столбов!» Я уже слышала это на пути в Усальту. «Два столба», названная в честь каких-то древних руин долина, приютившие крошечные поселения на южной границе. Мал тоже родился где-то неподалеку оттуда, но нам никогда не выпадала возможность вернуться. «Да и в чем смысл?» «Любые наши родственники давно похоронены или сожжены». Санкта Алина. Я снова оживила в памяти скудные воспоминания о жизни до о блюдце с нарезанной свеклой, моих пальцах, испачканных ее красным соком, о пыльной дороге, за которой я слежу с чьих-то широких плеч, о покачивании бычьих хвостов, о наших тенях на земле, рука, указывающая на руины мельниц, два узких каменных пальца, обветренные до голых осей дождем и временем. Это все, что у меня осталось. Дальше только керамзин. Дальше только мал. Санкта Алина. Я пробивала себе путь через массу тел, натягивая шарф на уши, чтобы заглушить их крики. Внезапно мне перешла дорогу старая паломница, и я едва не сбила ее с ног. Я протянула руку, желая поддержать ее, и женщина вцепилась в меня, чтобы не упасть на землю. «Простите, бабья», — вежливо произнесла я. «Никто не скажет, что Анна Куя не обучила нас правилам поведения». Я осторожно поставила женщину на ноги. «Вы целы?» Но она смотрела не на меня, а на мою шею. Моя рука взметнулась к горлу. Слишком поздно. Шарф соскользнул вниз. «Санкта!» — взвыла женщина. «Санкта!» Она упала на колени и схватила меня за руку, прижимая ее к своей морщинистой щеке. «Санкта Алина!» Внезапно меня начали дергать со всех сторон, хватать за рукава и края пальто. «Прошу вас!» — взмолилась я, пытаясь сбежать от них. «Санкт-Алина!» — бормотали, шептали, выкрикивали, стонали. Имя казалось чужим, произнесенным как молитва, незнакомое заклинания, чтобы прогнать тьму. Люди толпились, подходили ближе и ближе, Дерясь за место рядом со мной, трогали мои волосы, кожу. Я услышала, как что-то провалось, и осознала, что это была ткань пальто. «Санкта! Санкта Алина!» Тела сдавливали меня со всех сторон. Люди толкались и пихались, кричали друг на друга, желая подобраться ближе. Мои ноги оторвались от земли. Я вскрикнула, когда кто-то вырвал клок моих волос. Они собирались рвать меня на части. «Ну и пусть», — подумала я с внезапной ясностью, «это может быть мой конец? Никаких больше страхов, ответственности, кошмаров, о разрушенных скифах или детях, поглощенных каньоном, никаких видений. Я освобожусь от ошейника, от такого, от гнетущего веса их надежды. Ну и пусть», — закрыла глаза. Вот и пришел мой конец. Скорее всего, мне посвятят страничку в истории святых и наденут сияющий нимб на голову. Грустная Алина. Жалкая Алина. Безумная Алина. Дочь двух столбов, разорванная на кусочки однажды утром в тени городских стен. Мои кости будут продавать на обочине дороги. Кто-то закричал. Я услышала сердитые вопли. Меня схватила чья-то крепкая рука и подняла в воздух. Я открыла глаза и увидела угрожающее лицо Толи. Он прижимал меня к себе. Рядом стояла Тамара с поднятыми руками и поворачивалась медленным кругом. «Не подходите!» — предупредила она толпу. Некоторые паломники сонно заморгали, другие просто осели на землю. Она замедляла их сердцебиение, чтобы успокоить, но людей было слишком много. Вперед вырвался мужчина. В мгновение ока Тамара достала топоры. Мужчина взревел, когда на его руке расцвела алая полоса. «Подойдешь ближе и потеряешь ее», — рявкнула девушка. Пилигримы словно озверели. «Я могу помочь», — слабо произнесла я. Толя не ответил, проталкиваясь через толпу. Тамара крутилась вокруг него, постоянно размахивая оружием, чтобы расчистить нам дорогу. Пилигримы стонали и выли, их руки тянулись ко мне. «Сейчас», — сказал Толя. Затем повторил громче. «Сейчас». Он рванул с места. Моя голова стукнулась об его грудь, когда мы помчались под прикрытие городских стен. Тамара следовала за нами по пятам. Стражи увидели разразившуюся суматоху и уже начали закрывать ворота. Толя продолжал бежать, сбивая людей, встречавшихся по пути, и прорвался через сужающуюся щель между железными дверями. За секунду до того, как ворота с лязгом захлопнулись, Тамара проскользнула следом. Я услышала грохот с другой стороны, удары тел, царапанье ногтей, изгладавшиеся крики и свое имя. Санкта Алина. «О чем, черт возьми, ты думала?» – зарычал Толя, поставив меня на землю. «Позже», – строго отрезала Тамара. «Городские стражи прожигали меня взглядами. Уведите ее!» – сердито рявкнул один из них. «Нам повезет, если это не закончится полномасштабным мятежом». Близнецы подготовили лошадей. Тамара сдернула покрывало с одной из торговых лавочек и накинула его мне на плечи. Я обмотала им шею, пряча ошейник. Девушка запрыгнула в седло, а Толя бесцеремонно закинул меня ей за спину. Мы быстро скакали в гнетущем молчании к дворцовым воротам. Беспорядки за пределами городских стен еще не распространились на верхний город, поэтому на нас лишь недоуменно косились». Близнецы не проронили ни звука, но я видела, что они в ярости. У них было на то полное право. Я повела себя как идиотка, и теперь оставалось лишь надеяться, что стража внизу сможет восстановить порядок, не прибегая к насилию. Но где-то между паникой и сожалением в моей голове родилась идея. Я убеждала себя, что это бред, попытка принять желаемое за действительное, но не могла от нее отделаться. Когда мы вернулись в Малый Дворец, близнецы захотели провести меня прямиком в покое Дарклинга, но я воспротивилась. Теперь я в безопасности, мне нужно кое-что сделать. Они настояли на том, чтобы пойти со мной в библиотеку. Я довольно быстро нашла то, что искала. В конце концов, я работала картографом. Я сунула книгу под мышку, и мы с моими хмурыми стражами вернулись в гостиную. К моему удивлению, там нас ждал Мал. Он сидел за столом, потягивая чай из стакана. «Где вы?» — начал он, но не успела я моргнуть, как Толя сдернул его с кресла и толкнул к стене. «Где ты был?» — прорычал он в лицо Малу. «Толя?» — обеспокоенно вскрикнула я. Попыталась оттянуть его руки от шеи Мала, но с тем же успехом могла гнуть стальные прутья. Повернулась к Тамаре за помощью, но та просто стояла со скрещенными руками, такая же сердитая, как и ее брат. Мал захрипел. Он не переоделся с прошлой ночи. На подбородке появилась щетина. От него несло кровью и квасом, как от грязного пальто. «Святые, Толя, отпусти его!» Мгновение тот выглядел так, словно намеревался выдавить из мала всю жизнь, но затем расслабил пальцы, и парень сполз по стене, кашляя или хорадочно глотая воздух. «Сегодня твоя смена», — прорычал Толя, ткнув пальцем в грудь мала. «Ты должен был быть с ней!» «Простите», — еле выдавил он, потирая горло. «Наверное, я заснул. Я был прямо за...» «Ты был на дне бутылки?» — прошипел великан. «От тебя разит алкоголем!» «Простите!» — сокрушенно повторил Мал. «Простите?» — кулаки то ли сжались, да и готов разорвать тебя на части. «Можешь расчленить его позже», — вмешалась я. «Сейчас мне нужно, чтобы ты нашел Николая и попросил его встретиться со мной в военной комнате, а я пока переоденусь». Я пошла в свою комнату и закрыла дверь пытаясь взять себя в руки. Неплохое начало дня. Я чуть не умерла и, возможно, спровоцировала мятеж. Может, успею еще что-нибудь поджечь до завтрака? Я полоснула лицо и переоделась в кафтан. Затем поспешила в командный пункт. Там уже ждал Мал, развалившись в кресле, хоть я его и не приглашала. Он переоделся, но все равно выглядел неопрятно. На его лице начали проявляться свежие ссадины с прошлой ночи. Когда я вошла, он поднял голову, но ничего не сказал. «Смогу ли я когда-нибудь смотреть на него без чувства боли?» и Я положила атлас на длинный стол и подошла к древней карте Равки, идущей вдоль всей стены. Из всех карт в комнате это была самой старой и красивой. Провела пальцами по выпуклым хребтам Сикурзоя, гор, обозначавших южную границу Равки с Шуханом, затем спустилась к западным предгорьям. Долина два столба была слишком маленькой, чтобы быть обозначенной на этой карте. Ты что-нибудь помнишь? спросила я, мало не глядя, о жизни до Керамзина. Мал был не намного старше меня, когда приехал в приют. «Я все еще помнила день его прибытия. До меня дошли слухи, что приедет еще один беженец, и я надеялась, что это будет девочка, с которой мы сможем играть. Вместо этого мне достался пухлый, голубоглазый мальчишка, который готов был на что угодно, чтобы выиграть спор». «Нет». Он все еще хрипел после схватки с Толей. «Совсем?» «Раньше мне снилась женщина». С длинной золотой косой. Она размахивала ею передо мной, как игрушкой. «Твоя мама?» «Мама, тетя, соседка. Откуда мне знать?» «Алина, насчет того, что произошло, что-нибудь еще?» Парень смотрел на меня несколько секунд, потом вздохнул. «Каждый раз, когда я чувствую запах лакриции, я вспоминаю, как сидел на крыльце с красным стулом перед собой. Все?» Остальное он замолчал и пожал плечами. В объяснениях я не нуждалась. Воспоминания — это роскошь, предназначенная другим детям, а не сиротам Кермзина. Будь благодарна. Будь благодарна. Алина снова позвал Мал. То, что ты сказала о Дарклинге. Но в эту секунду в комнату вошел Николай. Несмотря на ранний час, он выглядел по-королевски. Волосы сияют, сапоги начищены до блеска. Он взглянул на синяки и щетину мало и вздернул бровь. «Я так понимаю, вы еще не просили принести чай?» Принц уселся и вытянул перед собой длинные ноги. «Толя и Тамара заняли посты, но я попросила их закрыть дверь и присоединиться к нам». Когда все собрались вокруг стола, я сказала. «Утром я ходила к пилигримам". Николай резко поднял голову. В ту же секунду образ легкомысленного принца куда-то испарился. «Скажи, что я ослышался. Со мной все хорошо». «Ее чуть не убили», — вставила Тамара. «Чуть не считается», — возразила я. «Ты совсем сдурела?» — воскликнул Николай. Эти люди фанатики, — повернулся к Тамаре. Как ты могла ее отпустить? Я и не отпускала. Только не говори, что ты пошла одна, — обратился он ко мне. Нет, конечно. Она пошла одна. Тамара, заткнись. Николай, я же сказала, со мной все хорошо. Только потому, что мы вовремя подоспели, — отрезала девушка. Как вы туда попали? — тихо спросил Мал. Как вы ее нашли? Лицо Толи помрачнело, и он стукнул громадным кулаком по столу. «Если бы ты был на страже, нам бы и не пришлось ее искать. Хватит, Толя!» Резко оборвала я. Мал покинул пост, а я сама отвечаю за свои глупости. Я сделала глубокий вдох. Мал выглядел опустошенным. Толя словно готов разнести в щепки всю мебель вокруг. Лицо Тамары окаменело, А Николая я еще никогда не видела таким злым. Но, по крайней мере, мне удалось привлечь их внимание. Я придвинула атлас к центру стола. «Иногда пилигримы называют меня дочерью двух столбов». «Двух столбов?» — переспросил Николай. «Это долина, названная в честь руин у входа в нее». Я открыла атлас на помеченной странице. Там была подробная карта юго-западной границы. «Мы с малым родом оттуда», — сказала я, проводя пальцем по краю карты. «Поселения тянутся по всей этой области». Открыла на странице с изображением дороги, ведущей в долину, усеянную городами. По ее бокам стояли узкие каменные столбы. «Не особо впечатляет», — проворчал Толя. «Именно. Это древние руины. Кто знает, как долго они там стоят и чем были изначально». «Долину». «Называют два столба, но, возможно, они были частью ворот или акведука?» «Я провела пальцем по оси. Или арки?» В комнате воцарилась мертвая тишина. С аркой на переднем плане и горами вдалеке руины выглядели в точности как пейзаж за спиной святого Ильи в истории святых. Не хватало только жар птицы. Николай придвинул атлас к себе. «Может, мы просто выдаем желаемое за действительное?» «Не исключено», — признала я. «Но трудно поверить, что это случайность». «Мы отправим разведчиков», — предложил он. «Нет». «Я хочу лично туда наведаться». «Если уедешь сейчас, все, чего ты добилась со второй армией, пойдет на смарку. Я поеду». Если Василий может ездить в Карьев, чтобы купить пони, то никто не возразит, если я отправлюсь на небольшую охоту. Я покачала головой. Это я должна убить жар-птицу. Мы даже не знаем, там ли она. Почему мы вообще это обсуждаем? Спросил Мал. Все мы так ясно, что поеду я. Тамара Столи обеспокоенно переглянулись. Николай прочистил горло. «При всем уважении, Орецев, ты не в лучшей форме». «Я в порядке. Ты хоть видел себя в зеркало?» «Ты смотришь в него, за нас двоих», — парировал Мал. Затем измученно провел рукой по лицу. «Я слишком устал и пьян, чтобы спорить. Но я единственный, кто может найти жар птицу. Это должен быть я». «Я поеду с тобой», — настаивала я. «Нет» ответил он с удивительной твердостью. «Я выслежу ее, поймаю и привезу тебе. Но ты со мной не поедешь». «Это слишком рискованно. Даже если ты ее поймаешь, как ты доставишь ее во дворец? Заставь своих фабрикаторов изготовить что-нибудь для меня. Так будет лучше для всех. Ты получишь жар-птицу, а я освобожусь от этого забытого святыми места». «Ты не можешь путешествовать в одиночку. Ты...» «Так отправь со мной Толю или Тамару. Так мы поедем быстрее и не привлечем внимания». Мал отодвинул стул и встал. «В деталях разбирайся сама. Принимай любые меры, какие потребуются». Он не смотрел на меня, когда сказал, «Просто сообщи, когда я могу уехать». Не успела я снова возразить, как он ушел... Я отвернулась, пытаясь сдержать нахлынувшие слезы. Николай пробормотал какие-то инструкции близнецам, и те отчалили. Я глянула на карту. Полизное, где мы отбывали военную службу. Раевость, где началось наше путешествие в Петрозой. Цибея, где он впервые меня поцеловал. Николай опустил руку на мое плечо. Я не знала, откинуть ее или повернуться и упасть в его объятия. Как он тогда себя поведет? Похлопает меня по спине? Поцелует? Сделает предложение? Это к лучшему, Алина. Я горько рассмеялась. «Ты заметил, что люди всегда врут, когда так говорят?» Парень убрал руку. «Ему здесь не место». «Его место рядом со мной. Хотелось мне закричать». Но я знала, что это неправда. Подумала о разбитом лице мало, как он ходил взад-вперед, словно зверь в клетке, как он сплевывал кровь и подзывал из Киля. Давай же. Вспомнила, как он обнимал меня, когда мы пересекали истинное море. Карта расплылась перед глазами, наполнившимися слезами. Отпусти его. Тихо, сказал Николай. Куда? На охоту за мифическим существом, которого, возможно, даже никогда не было? На невыполнимую миссию в горы, которые кишат шуханцами? «Алина», — ласково произнес принц, — «так и поступают герои». «А я не хочу, чтобы он был героем». «Он не может изменить себя, как и ты не можешь перестать быть грешом». Его слова вторили тому, что я сказала всего пару часов назад. Но мне не хотелось их слышать. «Тебе плевать, что с ним случится», — сердито произнесла я. «Ты просто хочешь от него избавиться». «Если бы я хотел, чтобы ты разлюбила Мало, я бы заставил его остаться. Позволил бы ему и дальше запивать свои проблемы квасом и вести себя как обиженный придурок. Но ты действительно желаешь ему такой жизни?» Я с трудом вдохнула. «Нет, конечно, нет. Мал здесь несчастен». Он страдал с того самого дня, как мы приехали. Но я отказывалась это видеть. Кричала на него за то, что он хотел, чтобы я стала кем-то другим, в то время как требовала от него «равно того же». Я вытерла слезы со щек. Спорить с Николаем нет смысла. Мал солдат. Ему нужна цель. И если я позволю, она у него появится. Да и почему бы не признать правду? «Даже когда я возражала, во мне звучал еще один голос, жадный, постыдный, голодный, жаждущий завершения, требующий, чтобы я отпустила Мала, и он нашел жар-птицу, чтобы он принес ее мне любой ценой. Я сказала Малу, что его Алина исчезла. Лучше, чтобы и он исчез до того, как узнал, насколько правдивы эти слова» я вновь провела пальцами по иллюстрации двух столбов. Может, это просто две мельницы или нечто большее? Как узнать, если от них не осталось ничего, кроме руин? «Знаешь, в чем беда героев и святых, Николай?» Спросила я, закрывая книгу и направляясь к двери. «Они всегда погибают.